«Книги имеют своих врагов». Кто-то сказал, «С тех пор, как начали писать книги, их сжигают». Вот одно из древнейших свидетельств. Злобствовали не только против авторов, но и против их книг. Назначили специальные комиссии для публичного сжигания на рыночной площади произведений лучших умов. Они, конечно, думали – что могут в этом пламени убить голос народа, свободу и совесть. Ведь, кроме того, они выслали из страны великих философов и изгнали все настоящее искусство и науку, чтобы нигде не было обвиняющих выступлений благородства и честности. Если в течение 15 лет самые живые умом люди погибали из-за свирепой злобы властелина, Мы немногие пережили не только других, но и нас самих, так как у нас украли много лет жизни, в течение которых мы стали из молодых старыми людьми и были приговорены к молчанию. Эти слова принадлежат Тациту, записавшему их после страшного господства императора Домициана, который был убит в девяносто шестом году нашей эры. А с 1524 года Римская церковь стала публиковать так называемые индексы, полное название Индекс Либрорум Прогибиторум, список запрещенных книг. Каталоги книг, которые, по мнению папы, являлись опасными для чтения. С этого времени было опубликовано более 40 индексов. Последний индекс 1948 года с дополнениями до 1961 года насчитывает 510 страниц с более чем шестью тысячами названий. Но запретить книгу еще не значит помешать ее прочтению. Животворные идеи подлинно великих книг пробивают себе дорогу к читателю, Поэтому в 1966 году Ватикан сообщил, что прекращает дальнейшую публикацию индексов. Гонение на книгу и на тех, кто ее создавал, устраивало не только церковь. Во времена короля Фридриха Вильгельма I среди ответов на заявление опубликовать свое произведение были и такого рода. «Из вашего письма мне стало известным, что вы опять желаете издать несколько книг. Я же этого не желаю. Если же вы это себе тем не менее позволите, я прикажу вас повесить, а ваше сочинение сжечь». Костры из книг пылали по всей территории Третьего Рейха. Пророческими оказались слова Генриха Гейне, чьи книги тоже были фашистами брошены в огонь. «Там, где начинают сжигать книги, вскоре тоже сделают с людьми».